Глава тридцать шестая Не засиживайся на одном месте. Не можешь удрать, тогда дерись. Только не суйся специально. Не закончив наставление, Ветш перекатил истребителя через крыло в одинарную бочку. Он хотел еще раз взглянуть на бело зеленый крестокрыл ведомого. — У тебя получится. Ты хорошо летаешь. Коран показал ему большой палец. — Мол, не трусь, босс. — И кто тут кого успокаивает? Скажите на милость. Подожду, пока не вынырнешь. Ладно, еще увидимся. Ветш вернул машину на прежний курс. Планета заполнила колпак кабины. Еще недогоревшая ферракрита-мешалка была теперь великолепным ориентиром. Можно считать, что первые торпеды они, сведомым, потратили не зря. Все равно о факторе внезапности можно забыть. Ветш повел машину вниз по широкой спирали, вернее сказать, вверх, но Антилесу некогда было заниматься деталями. На цель он вышел километров в пяти от нее и на четыре щелчка выше. Как-то раз Хэн Соло сказал ему, что незаметность и аккуратность – штука хорошая, но если хочешь действительно потрясти зрителя, без пальбы не обойтись, поверь мне. Ветч поверил и на собственном опыте не раз убеждался в правоте соотечественника. Некоторое время он вел машину параллельно долине, И лишь потом начал снижение по Клиссаде. Будь, что будет. Он хотел не просто подрести зрителей, он хотел произвести на них неизгладимое впечатление. В темный ночной воздух рассекли трассы выстрелов. Это опомнился Джаггернаут. Минок жалостливо захныкал, Веш приказал ему заткнуться и не мешать. Под выстрелом он просто поднырнул. Потом вновь бросил машину вверх, потом в сторону, потом опять вверх, вниз, «В сторону? В другую? Вверх?» Крестокрыл отплясывал бинарианскую жигу, сводя канониров с ума изысканностью и непредсказуемостью па. «Потрудитесь-ка, ребята, это вам не по наземным целям стрелять. Чтобы попасть в истребитель, надо чуть больше проворства. Пусть ваш танк станцует со мной, тогда я поверю». Ведж был спокоен. Не мешали даже шквал огня. Ничего общего с пресловутым джедаевским трансом его состояние не имело. Ветш восхищался Скайокером, но мистические таланты друга так и остались выше его понимания. Да и относился он к ним скептически, как и положено честному крыльянину. Безмятежное спокойствие рождалось из уверенности. Он ждал, он знал и знал наверняка, что уничтожит мишень. И если в галактике существует что-то, что способно его остановить, то это что-то на данный момент отдыхает. Один километр до цели – веч ни о чем не думал, негромко посвистывая сквозь зубы. Орудия джиггернаута поджаривали небосклон. Стрелки попались неглупые, догадались уменьшить угол обстрела. И вдруг крестокрыл камнем рухнул вниз. То ли имперцы вправду решили, будто сбили его, то ли захотели полюбоваться, как его размажут камни, то ли остолбенели от таких манеров, Но джиггернаут замолчал. «Сто метров до поверхности». Веч активировал репульсоры, их тонкий зуд перекрыл испуганные причитаниями Нока. Падающие истребители замер в пяти метрах от земли, поднимая клубы пыли. Короткие пушечные рыла квадратной передней башни Джаггернаута рыскали, нашаривая цель. Прятавшиеся за ту же летающие платформы штурмовики и рабочие были настроены не так оптимистично. В золотисто-оранжевых отблесках горящей мешалки было видно, как они бросились в рассыпную. «Да вот он я! Вот!» Ветш нажал на гашетку. Протонная торпеда разнесла лобову протектор Жгенаута, вторая вгрызлась в броню. Листы обшивки лопнули, по броне зазмелись огненные ручейки. Дефлекторные поля мерцали, проглатывая мелкие обломки и случайные выстрелы, но все равно было видно, как летающая туша вдруг грустно осела на передок, перекувыркнулась через виадук и рухнула на землю с другой стороны». На фоне огня на стены «Виадук» казался черным плоским силуэтом. Одной рукой сдерживая рвущуюся в небо машину, Веш переключил наводящий комплекс на лазерной пушке. Он играл педалями, а со стороны казалось, будто истребитель действительно пританцовывает на месте от нетерпения, обильно поливая огнем разбегающихся солдат «Виадук» и строительные машины. Одна ферма рухнула, потек пузырь расплавленный ферокрит Люди метались, как полоумные, спасаясь от свалившегося на их головы разъяренного демона. Веч не обращал на них внимания. Стрелять из пушек по отдельным людям все равно, что вынимать занозу из пальца с помощью лазерного меча. Получить результат, разумеется, можно, но есть множество способов полегче, а главное экономичней. И последний гостиниц. Антилес тщательно прицелился, выпустил торпеды. А в следующее мгновение его крестокрыл вознес его к темно-фиолетовым небесам. Ветш не видел и не хотел видеть, как обе торпеды фонтанах искр пронеслись по туннелю, вырвались с другой стороны и взорвались. Взрыв оторвал трубу. Он был такой сильный, что погасил пламя. Стены ущелья вздрогнули, вниз посыпались камни. Ударная волна догналась степитель трепетель. выровнял машину, уже вновь идущую на основных двигателях и прошелся по широкой дуге над каньоном, кренись, чтобы лучше видеть. Он позволил себе улыбнуться. От напряжения и усталости улыбка получилась вялой. «Веду кухана, слышишь, минут! Теперь поработаем над моими объектами!» Он острелил опустевший топливный бак. Машина обрадованно взвыла и прыгнула вверх. «Говорит про нейролидер, задание выполнено!» «Четвертый литеров! Колесникам подрывали колеса! Все проныры есть целые! К вам идут и проныры, и шмурики!» Збудораженный Джаз трудом сделал паузу. «Мы будем у вас раньше их, да?» «Пора, подама проныры! Этих тихоходов мы просто обгоним!» Веж уже видел на экране локатора четыре истребителя своей эскадрильи. Он шел на сближение с ними. Девятый выводит всю группу и докладывает о возможных неприятностях. Встречаемся на... Никак нет, босс. От стревоженного голоса Навары Вена улетучилась веселье. Я проверял. Я не вижу Девятого на локаторе. Корон и сам не мог сообразить, на кого же, собственно, он злится. Ну, на Антилеса это понятно. На себя самого, разумеется. Размечтался, нех недовыпасенных герой захотелось, видишь ли. Первое мгновение Хорн решил, что плюнет с высокой орбиты на приказ и все равно останется при командире. Романтика, героический порыв продержался не дольше пешка в рисика в первом ряде наборляясь. антилес прав. Вот и подлость. антилес почему-то всегда оказывается прав. Но топлива действительно маловато». Коран с ненавистью посмотрел на счетчик. «Ну, Хорн, командир дал тебе четкий и недвусмысленный приказ. Будь добрый его выполнить. Вали отсюда». И поработай для проныр. Свистун, поглядывая по сторонам. Мне нужна полная картинка местного дурдома. И дай оценку угрозы. Астродород деловито защебетал и выдал на гора длинный список. В потасовке разбойного эскадрона против Империи на стороне плохих участвовало всего три колесника. Но к месту веселья спешила полностью укомплектованная эскадрилья перехватчиков. Оценка агрессивности одна десятая, добавил Свистун. Непосредственно Хорну перехватчики не угрожали, да и товарищам по пока еще были не очень страшны. Игнорировать их, конечно, не стоит, но ничто не указывает, что не помешает уходу из системы. Еще два жмурика, согласованной орбит, парой, полезли на высокую орбиту. Куда это они? Свистун разукрасил дисплей данными. Интересующая корона парочка определенно отправилась проверить, а при случае перехватить крупный объект, Осторожно пробирающийся сквозь атмосферу. Для начала Хорн посчитал его метеором. Какой однако занятный метеор. Движется упорядоченно и управляется твердой рукой. Кажется, от внимания Дешек этот факт тоже не ускользнул. Свистун, ты думаешь то же, что и мы все? В наушниках презрительно чирикнула На дисплее загорелось всего лишь одно слово: «Деваниан». Корн задрал, задрал нос истребителя. «Вот и я того же мнения. Печь, малыш, папочка позаботится о тебе. Одной кружкой ты не отделаешься. Астродроид насторожился. Корн тоже помнил свое жестокое похмелье. У десантников были крайне нестандартные понятия о размерах кружек. «Я знаю, что делаю», – без особой уверенности сказал Кхорн. «Все будет хорошо». «Нет, Свисту, не надо высчитывать мои шансы. Я и раньше не спрашивал тебя о шансах, а теперь и подавно не желаю их знать. Если печь со своими ребятами не доберется до поверхности, никакой игры не сложится». Петля завершилась разворотом пикированием, в результате которого крестокрыл под острым углом свалился на перехватчиков. Протонные торпеды отменялись. Нужно было сделать все очень быстро и поджарить противника с первой же попытки. Корон прибавил скорости. Чуть-чуть изменить угол атаки. Вдруг получится взять обе цели за раз. Лазеры на одновременную стрельбу физиономия вжатся в рамку визира. Перекрестия совместились на ведомом А когда линии позеленели, хорн нажал на гашетку. Правая скошенная панель жмурика оторвалась. Корабль кувыркнулся, сместившись с линии огня. Но дело было сделано. Незащищенный дефлектором кокпит лопнул по швам. Огонь стремительно сажал внутренности. Чтобы не столкнуться с горящими обломками, пришлось уйти в сторону. А вернувшись на прежний курс, Корон не нашел лидера двойки. Прежде чем он успел удивиться внезапному исчезновению перехватчика, хвостовой щит будто «фамба» языком слезнул. Здорово! Всю жизнь мечтал в такой ситуации встретиться с Ситхова ловким имперцем. Отваливая, Хорн восстановил пусть и не полностью защитное поле. Интересно! «Если вырулить по особо заковыристой загогулине, может быть, удастся подышать хвост имперцу?» Он не видел противника на мониторе. «Ладно». Корон по широкой дуге полез вверх. Зеленая вспышка ударила по глазам. Пока Корон помаргивался, перехватчик вновь исчез. «Похоже, все это время он прятался в мертвой зоне». «Кто этот шут?» Корон немного покувыркался в надежде сбить охотника со следа. «Имперец не отставал». «Свистун, свяжись с нашими добрыми соседями. Пусть лепается вниз при первом же удобном случае, потому что этот парень прелесть как хорош скотина такая». Астрадроид нарисовал на дисплее вопросительный знак. «Разумеется, я лучше него. Я с ним играю. Пусть расслабится. А теперь восстанови щиты и не задавай глупых вопросов». Перехватчик просто влюбился в дюзы Корона. Хорн подпустил его поближе, а потом скользнул в сторону. Теперь левую педаль в пол — Рычаг регулировки стержней на себя. Крестокрыл чуть было не протаранил боковую панель перехватчика. Спору нет. Жмурики маневреннее прочих дишек. Но широкие панели батареи все равно создают проблемы с открениванием. Тем более в атмосфере. Пилот собирался повторить фокус и стал великолепной мишенью. Не хватало только жирной надписи поперек кокпита «Я твой». Первый выстрел выжег две солидные дыры в панели. Жмурик ушел в бочку. Корона выстрелил вторично, но промахнулся. Бочка с горизонтальным снижением получилась у имперца просто идеально, учитывая обстоятельства. Пришлось нырять следом. Имперец вел свою подбитую птичку зигзагом, а поврежденная плоскость только помогала ему, делая движения корабля еще более непредсказуемыми. Хорн навелся на уже продырявленную панель, подождал, когда перехватчик в очередной раз дернется и выстрелил. Лазерный луч с хирургической точностью отделил солнечную батарею от кокпита. Жморика закрутило в неконтролируемом плоском штопоре. Корону не удалось увидеть, разбился ли пилот, но он от всей души пожелал, чтобы имперцу хватило времени и сообразительности катапультироваться. Хорн посмотрел на мониторы. «Хой, мамочки!» Проныры, оказывается, собрались уходить, а он увлекся и не заметил. «Девятый лидер, я все еще здесь!» Ледяной ярости антилеса хватило бы, чтобы заново заморозить арктические шапки Карусканта. Предполагалось, что ты расчищаешь на путь. «Виноват, босс, увлекся!» — смиренно покаялся Корон. «Я так и собирался поступить, но тут два жмурика устроили небольшую пробежку». «И ты не удержался от соревнования?» «Во славу генерала Крифея!» Корон состроил умильное лицо, хотя его никто не мог видеть. «А вось командир поймет намек и простит». Мигающий огонек на консоли отвлек его от благочестивых мыслей. А быстрый взгляд на топливный датчик подтвердил самые дурные предчувствия. «Босс, у меня проблемы». «Знаю», — отрезал телес «Откуда?» «Получил ответ от твоего дроида на свой запрос. Вещь, как будто послушал мысли».